Запись сорок 45. -я. Странный сон. Ночью мне приснился странный сон, чтобы его не забыть, я его запишу. Важно все записывать и ничего не упускать. Тетя мне говорила, что начала записывать свои сны, и с тех пор стало лучше их запоминать. Мой сон начался с того, что я летал в космосе, но совершенно без корабля и без скафандра, а просто так. В космосе было очень холодно, но так же и хорошо. Мне нравилось летать. Я мог отправиться куда угодно, потому что везде был нужен. Передо мной открывались бескрайние звездные просторы. Я долго летал, а потом устал и решил приземлиться на одной планете. На этой планете росло много маков и было много бетонных заборов. Я шел по солнечной дороге вперед. Мне все, что происходило, нравилось. и Я ощущал себя весьма цельной личностью. Потом я пришел в какой-то город, совершенно не похожий на Москву, но я не понимал почему. Это было скорее ощущение, чем четкая картинка. Там мне сказали, что я должен умереть ради водопровода. Мне дали красивый скафандр, я совсем перестал чувствовать то, что происходит вокруг. Ощущения исчезли. и Я остался совсем один. Мне не объяснили, как моя смерть поможет водопроводу. Может быть, я должен был умереть, чтобы люди получали больше воды, или ради того, чтобы водопровод проложили, или просто потому, что водопровод уже есть, и его нужно защищать. В скафандре мне стало жарко и тяжело дышать. Я шел за какими-то людьми, но стекло в шлеме сильно запотело. Я не разбирал дороги. Наверное, меня привели на какой-то пустырь, где было много строительного мусора. Я до сих пор ничего не понял про водопровод, но в общем, наверное, я был рад. Я встал, когда мне сказали встать, и раскинул руки, когда мне сказали сделать так. Потом в бок мне воткнули длинную железную палку, металлический пруток, что-то вроде арматуры. Второй стержень мне воткнули в грудь, третий в другой бок, но я продолжал стоять, хотя физически вне пространства сна это было бы невозможно. Когда последний металлический стержень должен был пробить мне голову, тогда я и проснулся. Сон был странный, но очнувшись от него, я не испытал ужаса, хотя мне и было немного неприятно во сне, на пустыре в жарком скафандре умирать вот так. Я знал, что умираю не напрасно, а за водопровод. Сны иногда бывают очень причудливыми, но ведь если задуматься, я умру в том числе и за водопровод, и за отопительные системы, и за продуктовое обеспечение. Кажется, что это такие негероические вещи, но на самом деле они помогают человеку не болеть и спасают множество жизней. Не знаю, на скольких планетах есть водопровод, насколько он уже не нужен и насколько он необходим, но не так уж это плохо. За него умереть. Только звучит смешно.